или возлежало точно сказать было трудно, из-за круглости его очертаний, в кресле, похожим на что-то среднее между гигантской лилией и лампой ар деко Эта лилия покачивалась на тонкой серебристой ножке, от которой отходили три отростка, кончавшихся почкообразными утолщениями. Стебель выглядел слишком хрупким, чтобы выдержать даже небольшой вес. Но семеро усопших, какое глупое слово, сказал бы любой из них,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 После туннеля никто, как я догадываюсь, не жаждет новых аттракционов. Правильно я понимаю ситуацию? Ха -ха. Вижу, что правильно. Если сформулировать вывод совсем коротко, мы собираемся сосредоточиться на приятных ощущениях. Опять правильно понимаю. Ха -ха. Осталось выяснить, каких. Что по этому поводу думает, ну скажем, Даздемона? Светящееся существо вело себя с юмором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 Наоборот, сочетание черной кожи с малоросским выговором придавало ей какую-то малосольную свежесть. — Давайте попробуем, — согласилось светящееся существо. — Начнем с Барби. — С меня! — хихикнула блондинка, действительно похожая на куклу Барби после второго развода. — Я люблю кататься на яхте и нырять с эквалангом. Барби была не то чтобы очень молодая, но все еще сексапильная. На ней была туго заполненная грудями футболка с надписью «I wish these were brains». Хотела бы я, чтобы это были мозги. Сквозь футболку проступали острые соски. «Монтигомик?» — спросило светящееся существо. «Я сладкояшка», — сказал сидевший слева от Барби мужчина с орлиным носом и татуировкой Монтигома на руке. «Чревоугодник, можно сказать. Люблю шоколадки, пончики с сахарной пудрой, пирожные». «Только мне врач не советует, у нас в семье наследственный диабет». Татуировка была уместна. Он действительно походил на индейца острыми чертами лица и темно-красным загаром, который бывает у жителей тропиков и алкоголиков с больными почками. «Диабета теперь можно не бояться. Как говорится, грешите на здоровье. А что, скажет дама с собачкой? Наверное, собаки ее главная страсть».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 — Я люблю танцевать всю ночь напролет, — сказала Дездемона, — но только после того, как съем пару колес. Так что если я скажу, что я хочу все время танцевать, это надо понимать комплексно. — Телепузик? — Я? — спросил толстяк с лицом, покрытым капельками пота. — Я люблю свободный секс. Телепузик был не просто толстый, а отталкивающий толстый. Он походил на огромный презерватив с водой, в нескольких местах перетянутой ушедшими в складки веревками. Наверное, по причине этого сходства, которое до неприличия усиливала мокрая от пота рубашка, слова о свободном сексе показались вполне уместными. — Вот как! — сказала светящееся существо. — А что это такое? — свободный секс. — Ну, это, — ответил телепузик, — как у депешмот. Напеть? No hide and catch, no strings attached. This free love.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 Если как следует подумать, список можно продолжить до бесконечности. Я одну только еду могу полдня перечислять. В Евангелии сказано: "Не хлебом единым жив человек", тихо проговорил Монтигома. "Правильно", согласилась Доздемона. "Ему нужны еще и зрелища. Мы о том и гутарим. Евангелие писали давно", сказала Барби. "С тех пор в мире многое изменилось. Теперь есть много таких продуктов и потребностей, которые не попадают ни в одну из этих категорий». «Почему теперь?» — спросила Рудина-мать. «Они всегда были, только я не уверена, что их можно называть продуктами. Меня в детстве ничто так не радовало, как пятерка в школе. Но разве это продукт?» «Вопрос нам ставить широко», — сказал отличник. «Почему только пятерки? Речь идет, как я понимаю, о наслаждениях морального свойства». «Не наслаждениях, а наслаждении», — заметил телепузик. «Оно всегда одно и то же». «А что доставляет нам это наслаждение?» — спросила Дездамона. наверное сказала Родина-мать, — «сознание того, что мы поступили правильно. Спасли ребенка из огня, наказали негодяя за совершенное зло». Монтигомов вздрогнул. «Что это?» — воскликнул он, указывая пальцем на негритянку. Посмотрите, что у нее с серьгами. С серьгами демона происходило странное. Они отяжелели и набухли, из золотых став зелеными. Это были уже не серьги, а... Это же змеи, — прошептал в ужасе Монтигома. Действительно, серьги превратились в свернувшихся кольцами зеленых змеек, когда именно никто не заметил. Они походили на заготовку, над которой только начал работать невидимый резчик,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 Предвестие будущего счастья. Не так ли, телепузик? Не слышу, а? Вот то же самое и здесь. Но почему сережки-то, спросила Дездемона? Это ведь не тело, а вообще черт знает что. Разницы нет. После смерти каждый человек делается всемогущ. И любой дрейф ума становится зримым. В этом источник вечного блаженства, но и огромная опасность шарахнувшись от собственной тени, вы можете зашвырнуть себя в бесконечное страдание, а можете также точно вступить в невообразимое счастье. Я здесь как раз для того, чтобы прийти вам на помощь. Я ваш проводник, друзья мои. «Так что мне теперь делать?» — спросила Дездамона. «Не обращайте на это внимания», — ответило светящееся существо. «Считайте просто сном».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 «Кто?» Некоторое время все напряженно думали. Вдруг отличник схватил себя за голову и издал победный клёкот. «Обана! Да мы вообще не туда едем! Я понял, в чём проблема! Всё понял!» «Прошу», — сказала светящееся существо. «Незадолго, да... Ну, в общем, когда я был проездом в Париже, я видел по телевизору рекламу фирмы «Боинг».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 Допускали ли вы, что фильм, который мы смотрим, сможет одновременно насыщать? Мечтали ли вы о том, что икра, которую мы едим, разбудит воображение и вызовет захватывающий дух любопытства к каждой проглатываемой икринке? Думали ли вы о половом акте, который доставит высочайшее моральное удовлетворение? «Ну, — сказал телепузик, — такое на зоне сплошь и рядом бывает» родину мать выразительно прокашлялась но светящееся существо захохотало да так заразительно что все остальные засмеялись тоже ай пискнула барби все поглядели в ее сторону там где на ее майке красовалась надпись про мозги теперь было что то мокрое и очень похожее на полушарие обнаженного мозга разделенное надвое нагромождение серо фиолетовых бугров извилин и кровеносных сосудов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 введенных, видимо, импровизирующим синхронистом. Вместо слов «абсолютный продукт» стоял термин «anter-турисмент», а окончательный акт, в котором встречались все земные радости, был обозначен как «шопулейшн», видимо, от шоппинг скрещенного «скопулейшн». Отличник задумался о том, как перевести эти термины. Ничего лучше, чем колхозный оборот «ебокубка хлебозрелища» не пришло в голову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 логического анализа. Но это не просто машина. Это нечто гораздо большее. Я знаю! завопил отличник. Я понял! Только что осенило. Светящееся существо замолчало. Это второе пришествие, выпалил отличник. Не говорите глупостей, бросил Монтигома. Конечно! продолжал отличник. Люди ждут, что Бог придет к ним в виде человека, как 2000 лет назад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 «Машина нигде не исключается, насколько я помню». «А шо они такого хорошего сделают будущем спросила Дездемона. «За шоем рай при жизни?» «За то же самое, за что и вам», — сказала светящееся существо. «Просто так». «Вот именно», — добавил Монтигома. «Если бы в рай по заслугам брали, там бы один бог сидел. Никто больше не попал бы». «Спасение не по заслугам».